Вообще-то, здешние шоферы не любят, когда пассажир едет рядом. Здесь врожденно-почтительны к тому пассажиру, который сидит сзади. Потянулся к рулю, нажал на сигнал и даже испугался того лающего рева, который вырвался из-под капота. — В чем дело? — Штилец услыхал у себя за спиной сердитый голос. — Что случилось? — он обернулся. Шофер медленно поднимался с заднего сиденья видимо, спал.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 От сонливости его не осталось и следа. Он мигом очутился на своем месте, включил зажигание и резко тронул свой грохочущий, как консервный банка примут плимут, нажав до отказа на акселератор. Штирлиц посмотрел на часы. Прошло две минуты. «Ну-ну, милый», — подумал он о сыщике, — «не торопись. Тебе надо как следует облегчиться. Тебе предстоит хлопотный день, бедолага». Он оглянулся. У дверей маленького аэропорта пока еще никого не было. «Парнишка выскочит через пару минут», — понял он. «Только б не подъехало какое такси. Если не будет второй машины, можно свободно ехать в город, останавливаться возле автобусного вокзала и отправляться с первым попавшимся рейсом, который идет на юг, куда угодно, только на юг. В Кордову я должен приехать один. Если только Райфель сказал Роуману правду, И там именно обосновался особый нацистский центр. — Сеньора преследуют? — спросил шофер. — Да. Полиция? Ну что вы! Неужели я похож на преступника? Соперник? Ближе к истине. — Сеньор прибыл из Испании? — Да. — Я бывал в Испании. Как интересно, где же? — В Барселоне. До того, как я смог купить машину и лицензию, я плавал на сухогрузе. Хотите остановиться в нашем городе? Да, лучше, чтобы моя подруга приехала сюда. Сколько времени сюда идет автобус из Буэнос-Айреса? Часов тридцать, кажется, точно не знаю. Остановитесь в отеле или отвезти в пансионат? В центр, там я определюсь. Хорошо. Шофер посмотрел в зеркальце. Шоссе было совершенно пустым. Три крестьянские повозки, два велосипедиста,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 Сколько такси в городе? О, масса. Просто какой-то бум на такси. Уже пятнадцать. А еще два года назад было всего пять. Тут работал один гринго. Он взял лицензию на уборку города. И он объяснил нашим людям, как выгодно истратить деньги на такси, чтобы выгадать время на Бузинос. На что? Штирлиц не сразу понял. Снова оглянулся. Все чисто, шоссе пустое. «На Бузинос», — повторил шофер, — «на языке гринга это означает дело». «Бизнес», — понял Штирлиц. «Бедные немцы, которых Гитлер оградил колючей проволокой от мира, тоже произносили иностранные слова по написанному. Вот только Бузинос их миновал. Все-таки это слово было на слуху до 33 -го. Множество американских фермачей жило в Германии, особенно в Гамбурге и Бремене». Он вышел из машины в центре, возле отеля Трес Рейес. Подождал, пока шофер отъедет, заглянул в лавочку, где продавали продукты, поинтересовался, где автобусная станция, пришел в центр.